князю С. М. Качурину Качурин, твой совет я принял. И вот уж третий день живу в музейной обстановке, в синей гостиной с видом на Неву. Священником американским твой бедный друг переодет. И всем долинам дагестанским я шлю завистливый привет. От холода От перебоев в подложенном паспорте не сплю, и с следователем обоев лилеи и лианы шлю. Но спит на конопе, устроясь, коленки приложив к стене и завернувшись в плед по пояс толмач, приставленный ко мне.